Орден шпионов и убийц. В позднем средневековье появился еще один монашеский католический орден – орден иезуитов. Но в отличие от тех же тамплиеров, иезуиты имели совсем иные идейные принципы. Они, в частности, прославились многими неблаговидными поступками – шпионаж, убийство, шантаж, политические игры, интриги – Это лишь малая талика того, что хранит история этой организации. По сути, иезуиты – самый одиозный католический орден. На его характер, скорее всего, наложила отпечаток судьба его создателя, Игнасио Лайолы. Годы жизни 1491-1556. Это был достаточно образованный для того времени человек, избравший военную карьеру. Первое время у него складывалось все как нельзя лучше, и, казалось бы, бравого офицера ждет блестящее будущее. Но в жизнь Лайола судьба внесла свои коррективы, словно заранее готовя его для служения католической церкви. В одном из сражений 30-летний офицер получил серьезное ранение: Я был задет снарядом, который проскочил между моими ногами и ранил одну и сломал другую вспоминал впоследствии Лайола. После того, как он пролежал 10 дней во французском госпитале и слегка окреп, его перевезли в родовой замок. В родных стенах Игнасио набирался сил и одновременно предавался размышлениям о проблемах мироздания, о судьбах человечества и, безусловно, о том, почему теряют свое влияние католическая церковь и Папа Римский, а реформация, наоборот, укрепляется. В конце концов Лойола решил полностью посвятить себя служению Богу и католической церкви. Начал же он свою религиозную деятельность с путешествия в святую землю, которое совершил в 1523 году. Здесь он пытался обратить в христианство мусульман, но из этого ничего не вышло, и Лойола вернулся на родину. Но в родном гнезде он долго не задержался и отправился сначала в испанский город Соломанку, а затем в Париж, где обучался богословию. В столице Франции он нашел близких по духу друзей, с которыми в конце 1536 года отправился в Рим. А в ноябре 1537 года 10 товарищей были приняты папой Павлом III. После разговора с ним они поступили на церковную службу, обязавшись выполнять любые миссии. После посещения понтифика друзья четко осознали, что их могут отправить в любую точку мира, а это означало угрозу для существования их союза. И тогда был составлен проект монашеского общества Иисуса, впоследствии получившего название Ордена Иезуитов от латинской формы имени Иисус. Поскольку вдохновителем этого проекта был Лайола, то к его мнению прислушивались и остальные члены союза. А так как Игнасио знал толк не только в богословии и придворных интригах, но и в военном деле, то он предложил, чтобы главной задачей Ордена стала защита интересов католической церкви и лично Папы. А вскоре был разработан и представлен понтифику Павлу III Устав будущего Ордена. И уже 27 сентября 1540 года Орден был создан. Причем папа наделил его многочисленными привилегиями. А в следующем году Лайола стал генералом ордена. Следует заметить, что ни один католический монашеский орден не имел генерала в качестве руководителя. 15 лет до своей смерти 31 июля 1556 года Лайола стоял во главе иезуитов. Что же представлял собой этот орден? Какие цели преследовал? Поскольку в основе деятельности ордена лежала борьба с реформацией, то для ее осуществления необходимо было воспитать преданных католической церкви людей. Для этого Лайола пишет сборник духовных упражнений. Главная их особенность заключается в том, что их нужно не прочитать, а пережить. Человек, каковы бы ни были его убеждения, с самого начала упражнений выворачивается наизнанку, его жизнь переворачивается вверх дном. «Он отвергает теперь то, что раньше почитал», — отмечает Тонди, бывший член Ордена Иезуитов, который лично прожил книгу Лайолы. Чтобы достичь требуемого результата в самовоспитании, каждый член Ордена должен переживать изложенные в книге упражнения в течение 40 дней два раза в жизни. А для того, чтобы поддерживать духовный тонус, каждый Иезуит должен 8 дней в году повторять упражнения Из книги Лайолы. Причем упражняться необходимо было в келье в одиночестве и в полном молчании уйдя в себя. Вся эта система духовных упражнений должна была выковать из молодого человека, преданного делу католической церкви не просто монаха, а воина, готового отдать свою жизнь за ее идеалы. Таким образом, организуя Общество Иисуса, Лайола одновременно создавал и церковную политическую разведку с казарменной дисциплиной. Поэтому, возглавив орден, он уделил особое внимание воспитанию шпионов и лазутчиков. Многочисленная армия агентов накрыла разведывательной сетью не только европейский континент. Шпионы ордена появились также в Индии, Японии, Китае и других странах Азии и Латинской Америки. С каждым годом орден пополнялся все новыми и новыми членами и уже в 1616 году насчитывал более 18 тысяч иезуитов, проникших в самые разные сферы жизни множество стран. И каждый из них выполнял или разведывательную работу, или осуществлял диверсии, или же плел тонкие нити интриг. Так, благодаря деятельности иезуитов во Франции не утихали войны между гугенотами и католиками. В Германии, благодаря усилиям иезуитов, Долгие годы длилась 30-летняя война, принесшая не только многочисленные человеческие жертвы, но и разорение для самой страны. Темные дела иезуитов, убийства, интриги, шантаж и так далее. вынудили правительство многих стран применить к ним весьма суровые меры. Так, в 1759 году орден был изгнан из католической Португалии, в 1767 из Испании. В конце концов, Климен XIV, буллой от 21 июня 1773 года, вынужден был упразднить орден. Однако иезуиты не прекратили действовать. Вскоре орден возобновил свою деятельность. Его филиалы появились в Италии, Англии, Бельгии, Голландии. Причем они, как и раньше, продолжали оказывать серьезное влияние не только на жизнь католической церкви, но и на светское общество. В настоящее время насчитывается более 20 тысяч иезуитов, которые ведут активную пропагандистскую деятельность более чем в 120 странах мира.